Ряженые. Картины петербургской жизни в двух отделениях. Читает Геннадий Постригайло. Отделение первое. Действующие лица. Гаврила Суриков, сын богатого купца, подряд. Вася подопёнкин Молодой купчик, приятель Гаврилы. Иван, Кузьма, пётр Молодцы, Сурикова. Василиса. Кухарка. Небольшая комната в доме Сурикова, называемая Молодцовскую. Прямо дверь, налево окно. По стенам три кровати с ситцевыми одеялами и с подушками в ситцевых наволочках, несколько плетеных стульев и шкаф. Над кроватями висит одежда молодцев. При поднятии занавеса Кузьма и пётр одетые в халаты, сидят за столом и играют в шашки. Иван также в халате, с сигарой в руках, полу на кровати и поет. Гаврила за другим столом набивает папиросы. Вечер. Комната освещена двумя сальными огарками в медных подсвечниках, поставленных на столах. Иван бренчит на гитаре и поет. Звонит звонок, и тройка мчится Вдоль по дорожке столбовой. На крыльях радости стремится В дом кровных воин молодой. Эх! Молчанов эту песню на Крестовском поет, так просто отдай все да мало. Тенор у него есть, что твой соловей. Как зальется собака, как зальется! Гаврил Панфилович, вот бы теперь на Крестовске на Тройке съездить, ведь там всякие представления есть, нынче святки. Гаврила. Умели бы и на Крестовске съездить, да тятенька-то на что? Попросись-ка, так он такой крестовский задаст, что и своих не узнаешь. Иван. А ведь это собачья наша жизнь, право. Вот я просился сегодня со двора, так не пустил. Алексей отпустил, а мне, говорит, сиди дома, а то оболтался, мол, совсем. Это я-то оболтался. Только первый день Рождества и гулял. До Рождества-то, кажется, недель восемь дома сидел. Обращается к молодцам. «Кто у вас кого обыгрывает-то?» «Петр». «Да вот Кузьма проигрывает. Я его в одном месте уж запер, так вот еще запру. Ну, ходи Куда сходишь? Что?» «Кузьма». «Да еще бы, ты рукавом двигал. Не хочу больше играть». Вскакивает с места. Петр заслоняет ему дорогу. «Нет». Ты ходи прежде, а после переставай играть. Ходи. Ну что? Вот ты в двух местах запер. Давай 5 копеек. Иван. Кузьма Федорович, с двумя поздравляем. Это вам на обзаведение. Говорят, вы в деревне сруб новые ставите. Кузьма Ивану. Молчи, коль тебя не спрашивают. знаю бренки на гитаре, да и дел конец. Иван Да где же нас спрашивать-то? Где же нам с вами, с псковскими, разговаривать? Ведь вы псковские умники. Вы вон Микину сеяли, до да три года ждали, пока взойдет. Кузьма Черт, дьявол! Иван Кузя, ей-богу, ведь это забавно. Скажи, вы Микин-то сеяли? Кузьма — Гаврил Панфилович, да что ж вы это в самом деле? Запретить не можете, ведь муж хозяин. Что он дразнит-то? Ведь это безобразие. Гаврила смеется. — Ладно, запретим. А ты только скажи, как вы мякину-то сеяли? ха А вот как? Посеяли, да и ходят кругом поля с дубьем, да галок гоняют, чтоб те мякину не выклевывали ха <связь> кузьма черти пристали словно собаки подходит к дверям и хочет уйти иван вскакивает с места и заслоняет ему дорогу вы это в кухоньку прохладиться очень хорошо а то неравно с горячки то печенка клопнет на прощание ручку с двумя поздравляем мерси с банжором Кузьма хочет пройти в дверь, но Иван его не пускает. К нему подбегает пётр Петр. Что, брат, утекать задумал? Нет, погоди. Отдай прежде пять копеек, а потом уж и утекай. А то жилить. Нет, давай в пятак. Кузьма. Сволочь, бери, подавись им. А вот гробу на свечку пригодится. Бросает пять копеек на пол и уходит. Иван кричит ему вслед в отворенную дверь. «Псковские! Микин все или...» Петр, подымая с полу деньги. «Рассердился. Они любят эти псковские, когда их микины дразнят дразнит». Собирает, потягивается и ложится на кровать. «Гаврила». «У тоже вот и Костромские». Страсть не любит, кто им скажет, козу на колокольню пряником манили. Так озлятся, что глаза выцарапать рады. Закуривает папироску, остальные собирают и прячет в шкаф. Иван. Это вы в шкаф папирос спрячьте Прячьте, досмотреть да чтоб беды не было, а то я за вас в ответе буду. Нынче у вашего папеньки новая манер завелась. По шкапам да по сундукам шарить. Придут домой обедать, нас нет, они и начнут все осматривать. На прошлой неделе вот так королева Марго пропала. Отличная книжка. Я ее взял почитать у Семенова. Почитал с вечера, да и положил ее на стол. А на другой день прихожу из лавки, хватит, а книжки-то и нет. Как в воду кануло. После уж кухарк сказывала. Выезд, говорит, из молодцовской книжку, да и бросил в печь. Это он ее сжег-то. Теперь уж я и не знаю, как мне с Семеновым и делаться-то. Тому хоть ради, а книжку подай. габрила Ну уж ты молчи, что ты мне это рассказываешь? Не, что мне это радостно. У меня тятенька уж вот где сидит. Показывает на шею. Хоть бы вот с этой женитьбой. Срамота одна. Ведь он меня одними сматринами смучил. В прошлый раз с Шибаловым совсем дело было обделал. Рукобитие было, и невеста мне нравилась. Женихом я к ним с неделю ходил, и вдруг шабаш-малина повздорил тятенька. А из-за чего? те давали в приданное фортепиано, а тятенька рояль хотел. Переругался со всеми. Выругал сваху Ивановну. А она вот теперь ходит, да на меня мораль распускает, будто я к Шибаловым не в своем виде явился. Вот она жизнь-то. Иван. «Эх, что говорить, жизнь собачья!» Бринчит на гитаре и поет. «Куманечка, побывай у меня, душа, радость, побывай у меня, побывай, бывай, бывай у меня!» Я бы рада побывать у тебя, у тебя, кума, да улица грязна. Ой, грязна, грязна, грязна, ой, грязна. У тебя, кумада улица грязна. Входит кухарка Василиса. Иван, полно горло-то драть, хозяйка ругается. Как говорит только дома, так сейчас и за песни. Нет, говорит, на него и Иван. Вот оно и смотрите. И со двора не пускают, и дом не веселись. Чтоб тебя совсем. Да это просто околевай. Сердцем бросает гитару на кровать. Гаврила. Ну, погоди, попоешь. У маменьки теперь сваха Лукеря Никитична сидит. Так это она перед ней церемонится. Они сейчас в баню уйдут. Вот уж тогда хоть на голове ходи. Василисе. Что, уж забираются? Да уж совсем собрались. Ждут только, пока лошадь запрягают. Э, Петра, голубчик, ты спишь? Нет, разруби мне поросенка. Не могу сама, смучилась совсем. Руки слабые, что ли? Петр. Да ну тебя, ты б сказал, он бы разрубил. Да, микешка хозяйка с бабковой мазью послала, в бане мазаться будет. Да уж сейчас надо? Так завтра ему надо-то, разруби, не, что долго. Да вставать-то не хочется, ну да уж пойдем, только за тобой служба. заводкой водкой попрошу сбегать, так порхай Встает в кровати. Да уж ладно, ладно. Василиса и Петр уходят. В комнате Гаврила и Иван. Иван достает из кармана халата письмо и бросает его на стол. — Гаврил Панфилович, получайте. — что это такое? — Письмо. Меня ж не видите. От Просковьи и Селиверстовны. Давеча в лавку мальчишка Козина занес. — Врешь. — только читайте. Я при молодцах только не хотел отдавать, потому после одних разговоров не оберешься. — Ну, спасибо, Ванюха, молодец. Знаешь, как дела обделывать надо. — Уже-то с этим возьмите, год носите и починка даром. Если б только воля, так и сам бы этим делом занимался. Я ведь до этого товару куда как лих. — Гаврила. — Да ты, брат, не думай. Я ведь как перед Богом. Если б только тятенька позволил, так сейчас бы с ней под венец. Одно только, приданного за ней мало — «А ведь тетеньки хоть бы и коза, да с золотыми рогами!» Распечатывает письмо и начинает читать про себя. Иван подходит к нему. «Секрец? Полюбопытствовать нельзя?» «Для тебя можно. Слушай». «Гаврила Панфилыч, сегодня маменькины именины у нас будут гости. Ежели можете, приезжайте к нам ряженными. В воскресенье я была в церкви, а вас не было». Что это значит? Я все глаза проглядела. Извините, что плохо написала. Письмо это сожгите. Пусть оно будет как бы на дне моря. И-ка. Вот и все. Это я в воскресенье потому не был в церкви, что в лавке был. А славная брат она девушка это Пашенька взглянет так по сердцу словно бархатом. Я с ней на свадьбе у Брындина познакомился. Кадриль танцевал, разговаривал. Ведь разговорчивая какая, От иной слова не добьешься, а это ничего. Вот бы на этой так хоть сейчас женился. Одну только с тятенькой не сообразишь. После всего этого мне на сваху Лукири Глядеть противно. Кажется, избил бы ее Кикимору. Иван. Да что говорить, мерзючая баба ведь есть такие дураки, что ей в поиск кланяются, на почетное место сажают. И что же вы теперь по этому письму делать-то будете? Да что делать? Делать нечего, не урвешься. Прячут письмо в карман и ходят по комнате. Молчание. Иван. А я вам скажу, что можно урваться. Тетеньки вашего Панфила Яковлевича дома нет, они в гости уехали заиграются в горку до утра а маменька в баню едет вот вы и успеете там побывать бегите в табачную берите костюмы поезжайте да что ж я один то поеду тут компанию нужна нет брат иван не рука ну смотрите сами у себя удовольствие отнимаете к кому панфил якович что в гости уехал ну да, поч ж я знаю Мне что он скажет, когда в гости, да и шабаш. Может, и на гулянку куда-нибудь закатился, могорычи запивать. Ну, так вот что сделаете. Пока маменька не уехала в баню, проситесь у ней в гости, да к какому-нибудь из приятелей поезжайте и подговорите их наряжаться. Все можно сделать, уж это верно. Панфил Яковлевич раньше как к утру домой не вернется, а вы в час дома будете. Так кому теперь поедешь-то? Кого дома сыщешь? Ведь нынче святки, кто в театре, кто в гостях. Нет, уж буду дома. Ну, как хотите. Вот ответ на письмо написать нужно, это следует. Еще бы! Так уж пишите со стихами. Барышни стихи страсть как любят. Стихи для них первое дело. А у меня и книжка такая есть, выпишем. Давайте сейчас сочинять. Пишите начерно. Гаврила. — А то ладно. Карандаш бумага есть? — Есть. Еще б не быть. Достает из сундука бумагу, книгу и карандаш и садится с Гаврилой к столу. Гаврила. — Ну, что писать-то? — Я думаю так. Дорожайшая моя Просковья Селиверстовна. Иван. — Зачем же дорожайшая? — Пишите «Ангел небесный Просковья Селиверстовна». А потом сейчас стихи. Вот мы сейчас ищем какие-нибудь подходящие. Перелистывает книгу. Вот. Если бы сердце ты лежало на руках моих, все б качало-докачало, я тебя на них. Нет, это нехорошо, не идет. Надо что-нибудь про любовь. Разве вот это? Сердце ноет, дух томится, Где, любезная моя, Ай, нет ее, ай, нет ее. Гаврила. Ну, стихи потом припишем. Пока так. Ангел небесный Прасковья Селиверстовна. Письмо ваше я получил, и оно меня крайне обрадовало. Радость моя была подобна... Как бы тут сказать? Иван. Подобна, подобна... Подобна неземной радости. Гаврила. Ну, это не идиот. Что такое, подобно неземной радости? Входит Василиса. Гаврил Панфилович, вас в кухне человек какой-то спрашивает. Какой такой человек? Что ему? Да почем, мне-то знать. Сейчас выйду. Прячет бумагу в карман. Иван. Да зачем выходить-то? Может, где-то опять от Козиных? Может, Праскобия Селиверства наприслала? Велите сюда прийти, тут и поговорите. гаврила Василисе. Зови сюда. Василиса уходит. Входит Василий Подопенкин в енотовой шубе и в шапке. На лице его черная полумаска. Войдя, он сбрасывает с себя шубу и с головы шапку и показывается в костюме Гамлета, но в то же время их в ботфортах со шпорами. Клянитесь, Гамлет! «Клянитесь! Клянитесь!» Большими шагами подходит к Гавриле, сбрасывает с себя маску и вскрикивает «Эх, сорвалось! Ха -ха -ха! Что, не узнал? Здравствуй, Ганя! Здравствуй, дружище!» Гаврила «Да черт тебе дери, где что-то узнать-то? Я даже с первого раза робил немножко!» иван — Василию Семеновичу? Совсем невозможно узнать было, ей-богу. Только что кухарка сказала, и вдруг вы входите. подопёнкин А я, гоню к тебе. Едем ряжеными. Сегодня у Семякова бал, сговор. Старшую дочку сговаривают. Повеселимся, попляшем, угостимся, зарядимся. Хлопает себя по галстуку. Иван. — Вот, Гаврил Панфилович, вам, как есть, сама судьба товарища посылает. Гаврила. — Молчи, Иван, молчи. — Вот что, Вася, я бы поехал, я бы с радостью бы поехал. Да видишь, в чем дело, чатеньки дома нет, а я не спросился с двора подопёнкин А нет, дома так и спрашиваться нечего. Какой, брат, я тебе костюмчик достану, так просто чудо. Вот мой костюм, смотри, всего пять рублей, ведь это гамлетка, хорош, а за ботфорты я рубль серебром особо отдал. Костюмер говорит, что ботфорты не полагаются к гамлетке, да уж очень мне хотелось их надеть-то. Гаврила. Пройдись-ка, пройдись, покажись, каков ты. Подопенкин прохаживается по комнате большими шагами, потом выхватывает из ножен шпагу и бросается на Ивана. «Умри, несчастный. Что, испугался?» Иван «Василий Семенович, что ж за безобразие? Ведь не ровен час убить человек можно Вон у нас в деревне Брат в брата из ружья целился Тоже шалили Прицелился, пустил курок, а ружье-то и выпалило Так ведь на весь век человека несчастным и сделал» Пуля ему в ногу попала И по сию пору на костылях ходит подопёнкин Ну так едем, Ганя? Ну да ты едешь, едешь, полно, брать Гаврила Да нельзя, нельзя, Вася, ей-богу, нельзя Так у матери просись, ведь мать-то дома Да дома, да что ж маменька-то сделать может? Маменька у нас ничего не значит Так проси, чтоб отцу не говорила душ да уж, не знаю, как. И хочется, и колется, и маменька бронит. Иван. А я вам, Гаврил Панфилыч, вот что скажу. Идите и проситесь у маменьки, она отпустит. Просите только, чтобы Панфилу Яковлевичу не говорила. Подопенкин. Ну, иди, иди. Видишь, тебе двое говорят, чтоб ты шел. Пихает его в спину и пропихивает в дверь подопёнкин и Иван подопёнкин И какой он у вас робкий какой? — Иван — Будет робок, коль кого поэтом едят. Тут-то с кого хочешь, всякую прыть вышибут. — Ваня, а что это у вас за штучка на дворе живет? Я сейчас под воротами встретил. — Так какая такая из себя? — Да так, невеличко ростом, кругленькая. Встретил я ее под воротами, а она меня и спрашивает. «Послушайте, — говорит, — как вас зовут?» «А я ей. Зовут Заводкой, кроличка, прозывают Дудкой, а по-теперешнему Кузьма Федор Иванович». «Рассердилась. Какой вы, — говорит, — необразованный мужчина!» Я было хотел ее остановить, растопырил руки, так она, как змея, выскочила в калитку, да и была такова. Я за ней... — А у меня эти ботфорты да шуба запутался, да как чебурахнусь, так и растянулся. — Кто она такая? — о это горничная. Вот тут, напротив нас, у чиновника живет. — У тебя уж поди с и шуры-муры заведены. — Да уж это наше дело. Мы тоже не лыком шитые, не левой ногой сморкаемся. Ежели бы я в это время был под воротами, да увидел, что ее кто-нибудь облапить хотел, так уж тому бы бока намял, припечатал бы. — А где он живет? — А вот здесь, напротив, в третьем этаже. Только вы, Василий Семенович, это думаете тут вам не синяя пороха не будет. — Ну, полно, полно, дур с печи ведь я так, — смотрит в окно. — А что это у вас в верхнем-то этаже делают, а? <связывая> — А это у нас всякий день комедия. Кухарка раздевается. И завсегдает вечером. Ведь невдомек же ей это окно завесить. <связывая> — Да тебе-то что? Жалко, что трубки театральной нет. — приставляет глазам кулаки и смотрит. Вбегает Гаврила. — Отпустила! — «Отпустила! Едем, Вася! На силу захватил маменьку, и то на лестнице. Она в баню едет. Ну, теперь костюм брать. Какой? Шпанца не хочу. Шпанец без шпор». подопёнкин «Так Орликина с бубенчиками. фигуру «Гаврила». «Да черт с ним! Что я за шут гороховый? Мне бы такой костюм хотелось, чтобы и благородно было, да чтобы и побрякивало». Подопенкин. Ну, французский. А шпора шпага полагается? шпагу есть, да и шпоры потребовать можно. Или вот костюм так костюм. Краковяк называется. Пояс из медных блях, шпоры и шпага. Прошлый год я в эдакий костюм рядился. Ну вот и вот мне и нужно. Дружище, Вася, да как тебя Бог-то надоумил ко мне-то зайти? Да, я тебя поцелую. Угощение от меня за это. Целуются. Подопенкин. Уж я, брат, как в гамлетке-то одет, так все из гамлета и садить буду. Каков костюмчик-то, а? Новенький. Костюмер рассказывал что в прошлом году только шит. В первый раз его генеральский сын какой-то надел, а я второй. Гаврила. Ну... — Вот в чем дело, Вася. Поехать я с тобой поеду, только и ты для меня сделай удовольствие. Мне, брат, сегодня беспременно нужно быть в одном доме у Козиных. У них гости сегодня, и там одна барышня будет, которую мне ужас как видеть хочется. Ходят, что ли? Подопенкин. — Да ладно? Что тут разговаривать-то? Хоть в три дома. Ну, едем. Иван. — Гаврил Панфилович, возьми уж меня с собой. Наряжусь я. Гаврила. О, тятенька. Иван. Да уж, что ж там. Семь бед, один ответ. По крайности, выгулюсь. Уж больно мне дома-то надоело. Я ведь чудной, ряжен это Я вас страсть как насмешу. Гаврила. А вдруг чего, боже, о броне он узнает, а ты ему и брякнешь, что я тебя отпустил? Ну, вот еще... «Видано ли это дело, чтоб я кого-нибудь выдал? Гроб? Могила?» Бьет себя кулаком в грудь. Гаврила. «Ну что ж, Вася, возьмем его?» «А чего ж не взять-то? и Чем больше компания, тем лучше. Едем, Ванюха!» Гаврила Ивану. о деньги на костюм есть?» «Да таких-то денег нет, да мне не надо. Лучше уж дайте так». Я королеву марго куплю, что тятенька вас сжег, а костюм у меня будет. Я наряжусь убийцей. Водопенкин. Это какой же костюм? Иван. А вот какой. Брюки в сапоги, красная фуфайка у меня есть. Красную фуфайку надену. На голову меховую шапку. Подпояшусь шарфом и за пояс кухонный нож заткну. Что? Что? Лицо и руки выбожу давленной клюквой и сажей, будто в крови. А? И дешево, и сердито. Да еще усы и бороду из меху сделаю. Мать родная не узнает, его как наряжусь. Подопенкин. А ведь это чудно будет. Иван. То есть чуднее быть не может? Гаврила. Ну так ты, Варгань, органь одевайся. А я с Васей за костюмом поеду. Мы сейчас вернемся, только ты живее. Да уж живым манером оденусь. Только, Василий Семенович, одно условие. Как из ворот выйдем, первое дело в погребок, потому как я, не зарядивши, совсем чудить не могу. Ходит? подопёнкин Ладно. Иван. Эх, гуляй наша! Отделение второе. Действующие лица. Сильвестр семёнович Козин, небогатый торговец, Анна Степановна, жена его, Пашенька, 18 лет, Федя, 11 лет, их дети, Панфил Яковлевич Суриков, богатый купец, Гаврила, его сын, Вася Подопенкин, Иван, Севастьян Ферапонтыч, фельдшер из больницы. Иван Иванович Соскин, писец из квартала. Аннушка, Катя, подруги Пашеньки. Гости. Чистая комната в доме Козина. По стене стоят диван, стулья и комод. Перед диваном стол. В углу на маленьком столике стоит закуска, графин водки и две бутылки с вином. На комоде поставлены тарелки с пряниками, изюмом и орехами. На стене висят картины, раскрашенная литография какого-то генерала и вид какого-то монастыря. Комната освещена шестью свечами, поставленными на комоде, на столе перед диваном и на столике с закуской. Две двери, прямо и налево. Двери налево отворены. Видна освещенная комната и угол стола, за которым играют в карты. При поднятии занавеса Козин и Суриков сидят на диване. Около них на стуле помещается Соскин. Пашенька, Катя и Аннушка, взявшие друг друга под руки, ходят по комнате. Явление первое. Козин, Суриков, Соскин, Пашенька, Катя и Аннушка. Суриков Квартиру у тебя ничего. Что ж, квартиру ты платишь. Козин. У 300 руб. Доргиныч квартиры. Вон на песках говорят дешевле. Да, нам там жить-то несподручно, от рынка далеко. Здесь высокой к немного, правда. Ну, что ж делать-то? А вы, Панфил Яключ, поди уморились, взбиравшись то Суриков. — Да нет, ничего. Я для хорошего человека хоть на каланчеву полезу. Козин — А вот я все думаю, то есть как это вы ко мне пожаловали? Просить-то я вас не смел. Суриков, кивая головой на Соскина. — А вон, с ябедой был он у меня сегодня. Бумажонки кое-какие написать нужно было. Козин — Это такс, конечно, у вас дела большие, не чета нашим. Ну, написал он мне и бумаги и просит два рубля. Дал я ему, да и говорю, ведь запьешь теперь, коли деньги есть. Ну, а он, нет, говорит, я сегодня на именины Козину отозван, так прям туда. И что ему в голову пришло, стал меня просить, чтоб я к тебе приехал. — Ну, дела у меня не было. Ну, что ж, думаю, поеду, ведь мы с ним знакомы. Соскин нюхает табак. — Я, Сильвестр Семенович, собственно, потому привез их к вам, что знал, что вам приятно будет. Суриков. — Ну, что это зелит при мне оставь. Знаю, что я этих табаков не терплю. — А чего бы, кажись? Что в нем такое? — Такое же божье произрастание, как и все. Прикуси свой язык, ябеда. Козин. Я, Панфил Яковлевич, вам то есть и так рад, что и сказать не могу, потому такой чести совсем не ожидал. Суриков. У меня, брат, этой горделивости нет. Я с хорошим человеком завсегда компанию готов водить. Соскин. — А ведь за это, Панфил Яковлевич, и от Бога хорошо. Вам за все на том свете воздастся, потому сказано, э, горделивцы, о, горди... — Ну уж пошел, Козин. — Панфил Яковлевич, сейчас чайку принесут, а до чайку бы водочки или венца. — Водки выпью, а вина не-не. Шестой год я этой дрянь не пью, Соскин. — Да вот кто она лучше. Она грудь очищает, мокроты гонит, и для глаз оно хорошо. Зрение. — Козин. — Так пожалуйте. — Суриков. — А вот нам ябед поднесет. Ну-ка, нацеди. Соскин наливает две рюмки и подносит Сурикову и Козину. Козин Соскину. — А сам-то ты что ж? Выпей, да подай закуски. Соскин подает закуску. Приложусь, будет время. Суриков. Ну, с ангелом. Пьют. Те же Анна Степановна и Федя. Федя подносят Сурикову под нос с тремя стаканами чаю. Пожалуйте. Анна Степановна, следуя за Федей. Ах, пожалуйте, Панфил Яковлевич, чайку откушайте. Уж извините. Все берут стаканы. — Суриков. — Который год, мальчонки-то? — Одиннадцать, двенадцатый пошел. — В лавку пора. Хочешь в лавку-то? — Не знаю, как тетенька. — А вот как двенадцать стукнет, так мы его и в лавку. А теперь пущай получится Он у нас в школу ходит к мадам. Четыре рубля в месяц за него платим. Да вот нынче к Рождеству на платье и отрезали, да пирог сладкий снесли. Науки юношей питают, но паче всего закон Божий, и это первое, — вставляет Соскин. Анна Степановна гладит Федю по голове. Он у нас старательный. Теперь, че начнет, с вечера урок твердит, так видите ли, даже до слез. Заплачет и говорит, маменька говорит, ничего в голову не лезет. А пуще всего ему это арифметика, мучение. А мы так и без арифметики прожили. Слава богу, деньги счесть можем, да и есть что счесть. Хлопает себя по карману. И как только он у нас начнет арифметику учить, так сейчас в слезы. Я ему и говорю, перекрестит эту книгу, поцелуй ее, положи под подушку и ложись спать. Завтра все будешь знать. Потому у ребёнка-то, ежели всё одно да одно, то он заболтается. А я так своего сына гаврил на дому учил. Писарь военный один ходил. За три красненькие всему выучил. Уж опосля ему прибавил. На сюртук сукна купил. У вас сынок-то порядочный. Двадцать треть пошёл, да что толк то Вот всё женить хочу». Молодого человека первое дело женить надо. Да вот все невесты для него подходящие не могу найти. И есть, да все мне не по нраву. То отец сквалыжник, кто в преданном не сойдемся. Ежели в этом мясоеде не найду ему подходящей невесты, так просто назло же женю его на какой-нибудь беспреданнице. По крайности, та, видевшую свою судьбу, будет за меня Бог молить это дело хорошее это добродетель пробормотал козин да да сирот до да невест без устраивать это первое дело суриков кивая на девиц которую твоя дочка то о вот это паша подойди пашенька подходит к столу а что пашенька поди у вас только и на уме что женихи спросил суриков «А чему же быть-то у молодых девушек, как не этому?» — поддакнул Соскин. «Хочется, пойди замуж-то. Сервестр Семенович, приискиваешь ей?» «Козин». «Да ведь как же приискивать-то? Ведь это люди с достатком приискивают, а нам надо ждать, не подвернется ли какой. Нынче он последний приказчик в хозяева выйдет, так и тот норовит пять тысяч взять, салон бархатный да нитку бриллиантовую». — Да как же для девушки да жениха-то не сыскать? Вот я тебе пришлю сваху, так она ей богатого найдет. Завтра же и пришлю, — пообещал Суриков. — Да где уж нам богатый то Панфил Яковлевич? Нам хоть бы так, мал мало со средствами, да чтоб человек хороший был. Ведь за ней денег нет, тряпками наградим, сможем, — Суриков. — Без денег возьмет, — Козин. Вашими бы устами да мед пить. Да где нам? Панфил Яковлевич, в горку сыграть не желаете ли? Там у меня играют. А что, пожалуй, ничего, можно. Ну так пожалуйте, там и водочки выпейте. У меня там тоже закуска накрыта. Встают и идут к дверям. Звонок. Анна Степановна уходит в среднюю дверь и тотчас же возвращается с Севастьяном Ферапонтычем. — Ну, еще гости, однако брат у тебя сегодня бал. Севастьян Ферапонтыч, подбегая к Козину. — у Сильвестр Семенович, честь имею вас поздравить с днем вашего ангела и пожелать вам всего хорошего. Что вы желаете, пусть вам все исполнится. Иван Ивановичу. Просковья Сильверстовна с именинником. — А вы все хорошеете. — Паша... «Полноте! Какие вы насмешники!» «Кто? Я? Я?» — Суриков. «А что это за молодец-то?» — Козин. «Фельдшер. Славный парень и свое дело хорошо знает. Вот он мне на прошлой неделе банки накидывал. Да вот жена была больна, так ее вылечил». Суриков и Козин уходят. За ними следует Федя. Анна Степановна, Соскин, Пашенька, Катя, Аннушка и Севастьян Феропонтыч. Анна Степановна. — Что ж так поздно-то, Севастьян, э, все позабываю, как по отчеству. — Феропонтыч. — Так э, что ж так поздно-то, Севастьян Феропонтыч? — Пашенька. — Что это вы, маменька, имени запомнить не можете? Севастьян Феропонтыч. — О, помилуйте, как не завейте, лишь хлебом кормите. Оттого так поздно, что мы с главным доктором на операции были, ногу пилили. Анна Степановна. — ох страсти какие! Пашенька. — И вы не боитесь? Себастьян Ферапонтич. — А чего ж бояться-то? Это для нас плевое дело. Все одно, что стакан воды выпить. Мы не такие операции делали. Мы с главным доктором у одного больного череп снимали. Анна Степановна. О, Господи! Ну уж полноте, полноте. Не могу я этого слышать. Севастьян Ферапонтыч. А что ж такого? Ведь тут ничего такого нет. Мы лягушку с мозгов снимали. Пашенька. Ах, страсть какие! Живую? Совсем живую. Соскин. «Это такс, это бывает. Одна женщина тоже вот так воды напилась, да лягушачье яйцо и проглотила. Так у ней в животе лягушки-то и забились Умерла. Так и писано было». Себастьян Ферапонтыч. О, нет тут совсем особая статья. Этот человек цветок какой-то понюхал, да вот так же лягушачье яйцо ему в мозги попало. Ну и вывелась лягушка». Как сняли мы череп-то, а она так, впившись, на мозгах и сидит. Я и говорю главному доктору, «Ваше превосходительство, ведь так ее снять нельзя, потому что она глубже вопьется». И что мы придумали? Поставили перед ней зеркало, а она, как увидала в зеркале другую лягушку-то, прыг, да и выскочила. Ну? «Довольно, довольно, не рассказывайте, какой вы бесстрашный» никакой тут бесстрашности нет а ежели человек во вкус войдет так это первое удовольствие например труп резать покойник конечно запах пашенька ах оставьте ах оставьте пожалуйста анна степановна ну уж ты к ночь не говори что с разговор об этом а вы девицы что вы все так тыаетесь хоть бы пряничов поели да орешков пощелкали Аннушка. Мы уже ели. Позвольте вам заметить, какие же вы ели. Вы скорее розы и розы махровые. Катя. С вами совсем разговор вести нельзя. Вы как полицейский крючок привязываетесь. Пашенька. Да уж они завсегда такие насмешники. Какая уж тут насмешка. Я только сказал, что вы розы. Соскин. — Вы, барышня, сейчас отнеслись с пренебрежением к полиции, а так как я сам в квартале письмоводителем состою, то и оскорбился. Теперь, чтобы мне свое оскорбление забыть, я должен рюмку водки выпить. — Анна Степановна, можно? — Да пей, пей, батюшка, на то поставлено. Соскин подходит к столу с закуской и пьет водку. — Пашенька... — А вы-то что же, Себастьян Ферапонтич, не закусите, да не выпейте? — Можно столько с условием. Я буду пить за ваше здоровье. — Иван Иванович, вы уж выпили, а я с вами выпить хотел. — Соскин. — Да это ничего, я и вторую выпью. Себастьян Ферапонтич Пашеньке. — Ваше здоровье. — Пьет. — Скажите, гадали вы на святках? — А вам зачем знать? Какие бы любопытные. Гадали. Анна Степановна. Гадали, гадали. Уж как же девицам тут не гадать? Имена спрашивали и мостки под кроватью мастили Вот и сегодня за ворот просились имена спрашивать, да уж я не пустила. Вчера вот так же пошли, прибегают домой и лица на них нет. Напали на какого-то пьяного, а он их и обругал. Да так обругал, что и сказать-то стыдно. — Ну, маменька, помните, уж вы прям все рассказываете. — Это все от необразования. Образование — первое дело. — Ну, ладно, я пойду распоряжусь, а ты, Паша, угощай гостей-то. — Соскин. — Пойду, я посмотрю, как в карты играют. Анна Степановна и Соскин уходят. Севастьян Ферапонтыч. Просковья Селиверстовна, позвольте узнать, кого же вы видели во сне своим сужином. Кто вас через мосток переводил? Какой вы любопытный. Зачем вам знать? Катя. Разве девушки об этом рассказывают? Много будете знать, скоро состаритесь. Пашенька. Да я никого и не видела. Налила с вечера на блюдечко воды, положила жердочки, а кошка ночью пришла, выпила воду и все разломала. Дебицы, давайте гадать. Себастьян Ферапонтович, придумайте какое-нибудь гадание. Давайте петуха кормить. Пашенька. Да где же взять ты его? У нас нет. Аннушка. К соседям можно послать, у них есть. А вот еще гадание. Бегите сейчас в кухню и берите, не глядя по полену. Ежели полено будет гладкое, то жених будет красивый. А корявая, так ребой и нехороший. Пашенька. Ну, хорошо. Пойдемте, девицы. Аннушка. Пойдемте. Бегут к дверям. Сильный звонок. Они останавливаются. Пашенька. Гости. Кто бы это был? Может быть, ряженые? Аннушке. А может быть, это он? Ах! Дай-то бог. Еще звонок. Да что же это не отворяют-то? Входит Анна Степановна. Ах, сран какой какой, творить некому. Молодцы разбежались куда-то. Один пантелей дома, да и тот пластом лежит. Представьте, какой мерзавец. Отпилил из ведерной бутыли в полоскательную чашку водки и нализался, как скот. «Пойти самой творить Себастьян Ферапонтыч. «Позвольте, я распоряжусь!» уходят и тотчас же возвращается. «Ряженые, ряженые приехали!» Суматоха. Соскин и Федя выбегают из одних дверей и убегают в другие. Анна Степановна, одергивая на девицах платье вслед Соскину. «Это ряженые!» Проси, батюшка Иван Иванович, проси. В дверях показывается гаврилов в краковском костюме и Подопенкин в костюме Гамлета и в ботфортах. Соскин просит их войти в комнату. Они не решаются. Наконец Иван расталкивает их всех и вбегает в комнату. Он в костюме убийцы. За ним входят Гаврила и Подопенкин. Иван, вбегая на середину комнаты, кричит... «Здравия желаем!» Ряженые ходят по комнате и раскланиваются со всеми. Девицы тихонько смеются и пятятся от Ивана. Соскин Севастьян пытаются заглянуть ряженым под маски. Гаврила подходит к Пашеньке. «Здравствуйте, Прасковья Семеновна! Вы меня не узнаете?» «Еще бы не узнать! Не вас ждала даже!» «А я на силу урвался!» Письмо ваше я получил, но не сжег его, а храню на груди. Это все одно, что на дне моря. Нет, сожгите. Я вам лучше кошелек бисерный подарю на память. Нарочно для вас связала. Кошелек кошельком, а письмо само собой. Нет, уж лучше сожгите. Я все боялась, не попалась бы она кому-другому. А кто это с вами такой страшный? О, это молодец наш. Мы его для компании взяли. Вы придете в крещение на площадь, на Иорданский парад смотреть? Я не знаю, как папенька с маменькой. Приходите, мы там увидимся. Подопенкин Аннушке. А я, барышня, вас знаю. Вы к Владимирской в церкви ходите и всегда по правую руку от входа стоите. Аннушка. Мало ли, куда я хожу. А меня вы знаете? — Знаю. Вы в рынке торгуете. — Никак, нет, не туда попали. Я военный офицер. Себастьян Ферапонтыч, прислушиваясь. — Бывали военные офицеры, да не такие. Аршином воюете? подопёнкин Что? Себастьян Ферапонтыч. — Оно, я говорю, по обращению-то сейчас видно? подопёнкин — Какое же вам обращение нужно? Писарское? — Севастьян Ферапонтович. — Ошибаетесь. Я не писарь, а фельдшер. Отходит. подопёнкин ему вслед. — А, все одно. Один без Аннушке. — Часто вы бываете в театре? Иван говорит басом, указывая на закуску. — о Иисус! О что это там вдали виднеется? Неприятельская батарея? Взять ее приступом! Навались на весла!» Гаврила подходит к Ивану и дергает его за рукав. «Иван, ты уж не очень безобразничай-то!» «Иван...» «Ребята, смелым Бог владеет! На то мы и разбойники!» соскин «Вот за это браво! Молодец, разбойник!» «Анна Степановна, мы выпьем». «Ах, я дура! Что ж тебе в самом деле? Закусить-то не попрошу». «Господа ряженые, пожалуйте закусить да выпить. Не побрезгуйте». «Можно. Ай да мать командорша!» Мужчины подходят к столу с закуской и пьют. «Нам по закону из рюмки пить не полагается. Мы стакашка, на то мы разбойники». «Ряженая, вы хоть бы потанцевали? Повеселитесь, станцуйте кадриль!» подопёнкин «А музыка у вас какая-нибудь есть?» Себастьян Ферапонтович. о нет ли у вас гитары? Вот, Иван Иванович, нам сыграют». «У нас гитары нет, а достать можно. Тут у нас на лестнице у полковника повар живет, так все на гитаре играет». «Ну так достаньте». «Сейчас. Федя, голубчик... — Сбегай в кухню, да скажи Аниссе, чтобы она сходила к полковницкому повару и попросила у него гитару. Федя убегает. Себастьян Ферапонтыч. — Ну, Иван Иванович, приготовляйтесь брицать. — Да что ж я играть-то буду? Ведь кроме русских песен ничего и не знаю. Игрывал прежде кадрин, да уж теперь позабыл. Первую-то фигуру, пожалуй, вспомню, ну и последнюю, там, голоп. А уж середину хоть убейте, не знаю. — Ну да как-нибудь, — Аннушка. — Иван Иванович, голубчик, сыграйте. Так ведь я только и знаю, что первую фигуру до да последнюю. — Ну так и жарьте их, нам все одно. Прибегает Федя с гитарой в руках. — Вот гитара, только повар просил, чтобы струну не порвали. — Себастьян Ферапонтыч. — Давай сюда, — — А ну, господа, остановитесь в пары. — Иван Иванович, получайте гитару, садитесь и настраивайте. Передает гитару Соскину. — Давно уж я и гитару-то в рук не брал. — Попробуем. Становятся в пары. Гаврила Панфилович с Пашенькой, Подопенкин с Аннушкой, Иван с Катей. — О, а мне-то и дамы нет. Анна Степановна, позвольте вас пригласить. — восклицает Севастьян Ферапонтыч. — Да что ты, батюшка, какая уж я танцорка. танцую вон с Федей. Он ведь у нас этим танцем тоже обучается. — Ну, пожалуй. Феденька, давай руку, становись. Соскин начинает играть первую фигуру кадрили. Из дверей выходят гости мужчины и становятся сзади танцующих. В конце первой фигуры Иван пляшет в присядку гости ай да молодец брово лихо это наши рынночники уж это верно соскин сыграв первую фигуру кадрилли а вот уж вторую фигуру я и не знаю подопенкин да и ничего жартьте сначала да и делу конец Соскин продолжает играть иван всплясав соло во второй фигуре в присядку Становится перед своей дамой, выхватывает из-за пояса нож и кричит. — Бей под ножом, Прокофья Липунова! Гости хлопая в ладоши. — Браво! Браво! Катя убегает от Ивана и садится на стул. — Не хочу больше танцевать. Что же это в самом деле он безобразничает? Этак он, бог знает, что может сделать. Общее замешательство. Танцы кончаются. Гаврила подходит к Ивану. — Ну, Иван, совсем ты меня в конфуз ввел. Спасибо. — Да уж оставьте вы. Я знаю, что делаю. Что же я и сделал-то? Мне ж ты ее убыла. Во время танцев борода у него отклеилась, от частых утираний рукавом краска сошла с лица. Севастьян Ферапонтыч — Совсем невозможно танцевать. Катя. — Эта барышня все от необразованности вышла. Мне даже совестно. Иван. — От какой такой необразованности? Ишь, как заносится. Что ж, что у вас пуговицы блестят, таковы уж и образованы. Почем, вы знаете? Может, мы почищу вас? Напирает на Себастьяна Ферапонтыча. Тот пятится. Гаврила и Подопенкин отводят его гости «Наш! Наш! Рыночный!» Иван, хромая, «Захромал, а все от того, что одну выпил. Говорят, надо две выпить». Берет Соскина под руку и подводит его к закуске. «Ну-ка, музыкант, ты мне по нраву пришелся. Выпьем!» Пьют. Входят Козин и Суриков. — Покажи-ка, покажи, что у тебя заряженное. Гаврила тихо. — Тяченька, ну не было печали. подопёнкин Вот ты и клюква. Суриков подходит к Ивану, вглядывается и узнает. — ох ты собака! Ты здесь зачем? У кого ты спрашивался? Иван пятясь. Виноваться не буду. Козин. В чем дело, Панфил Яковлевич, в чем дело? Да как же, скажи на милость. Меня дома нет, а они он какую музыку затеяли. Рядиться вздумали, да по чужим домам шляться. Ведь это мой молодец. Я тебе покажу. Будешь ты знать-то меня, как этакие коленца выкидывать. Ты здесь с кем? — С Гаврюшкой? Сейчас я разведаю. Подходит к Гавриле. — Гаврюшка, снимай маску. — Тетенька, голубчик, не конфусти. Ведь я бы спросился, да дома вас не было. — Снимай каналью харю поганую, коль отец приказывает. Гаврила, снимая маску. — Тетенька, простите. — Сейчас домой едем. «Я тебе покажу, как по чужим домам без спросу шататься. Ты у меня будешь знать. Я тебе в три дуги. Ах ты, шельма необузданная!» Подопенкин снимает маску и подходит к Сурикову. «Панфил Яковлевич, уж вы его не броните. Это я его сманил ехать, а то он бы и не подумал». «Ты? Ну так вот я твоему отцу скажу, чтоб он тебе бока настигал». «Помилуйте, за что же?» «За баламутство». Не сбивай других с толку. Гаврила, собирайся. Козин. Парфил Яковлевич, да что же такое? Что за дом мой такой позорный, что сыну то вашему быть нельзя? Вы ведь пришли, а чего же ему моего хлеба с Олей не откушать? Это мне обидно. То есть еще как обидно. Бог с вами. Ну, ты тоже не очень. Меня только одна злость берет, зачем он без спросу? — Нет, ты меня очень обидел, — Суриков. — Совсем ты меня не знаешь, Сильвестр Семенович. Я тебя люблю и уважаю, вот что. Почем ты знаешь? Может, я Гаврилу твоей дочки мужья прочил? — Козин. — Панфил Яковлевич, таких вещей при всем народе не говорят. Что уж, если мы люди маленькие, так нас и обижать можно. Ведь вы огласку делаете. — Ну уж ты молчи, молчи. Я знаю, что говорю. Уж мне что, брат, в голову засело, так и камнем не вышибешь. Ну, Сильвестер Семенович, отдаешь свою дочь в замужество за моего сына Гаврилу? Панфил Яковлевич, да вы это без насмешки спрашиваете-то, а то ведь грех, ей-богу, грех. Я тебя спрашиваю, отдаешь дочь? Еще бы не отдать, да ведь я уж про вы не знаю... Как вы об этом спрашиваете? Э -э, Пашенька, нравится вам мой Гаврила? Анна Степановна со слезами. Ах, господи, да еще мне нравится. Такой человек. Ну, Гаврила, вот твоя невеста. Целуй ее. Тятенька, верить мне этому или не верить? Просковья Селиверстовна. Козин, обнимаясь с Уриковым. Ну, Панфил Яковлевич, — Ну, ну уж удружил ты мне, и как раз этакая радость в день моего ангела. — Ну, нареченный зятюшка, целуй невесту. Суриков — полный ему холостым тбегать, а то оболтался совсем. Общее поздравление и целование. Гаврила целует с Пашенькой. — Ну, Прасковья Сильверстовна, уж я, право, не знаю, как мне верить этому счастью. Боюсь, чтобы тятенька не заблажил опять, ведь это уж не первый раз меня так сговаривают. Иван Козину и Сурикову. Хозяева, позвольте мне многолетие произнести. Суриков машет рукой. Хозяину дома сего и моему хозяину многое Берет высоко и срывается. Гости поют. Многое лето, многое -то, Козин кричит во время пения. он Степановна, да ты б хоть венца распорядилась принести. Тащи сюда. Занавес.